«Таран плюс Наденька», глава третья. С вежливой улыбкой на губах Стас провожал старую клячу взглядом. Старушка с кричащим макияжем и невероятной прической из ухоженных седых волос взяла в оборот Кирилла и повела его на танцпол. «А на что его схватила за...» Надя глупо хихикнула и прикрыла губки ладошкой. Таран наблюдал за ловкой старческой ладошкой, покрытой глубокими морщинами с пигментными пятнами. И с каждой секундой вымученная улыбка трансформировалась в искренний смех. Взяв девушку под локоть, развернул её к себе. «Позволишь?» «Приглашаешь на танец?» «Приглашаю. Не буду ничего иметь против, если ты меня ухватишь за...» Стас стрельнул глазами куда-то в сторону, и Надя расхохоталась. «Извини, это не ко мне». Пара ещё раз взглянула на Кирилла и озорную старушку. Стас отметил, что его помощница невероятно легко двигается, словно находится в своей стихии. Их танец не походил на обычное топтание под музыку. Ослабив объятия, он закрутил Надю. Та грациозно повернулась несколько раз вокруг своей оси и звонко смеялась. Любишь танцевать? Стасу вопрос показался глупым, но язык сам его озвучил без согласия хозяина. Очень С ответом он получил искреннюю улыбку. Ты же не замужем, верно? Иначе бы меня точно тут не было. Быстрый ответ и лёгкий прогиб в спинке заставили Стаса взглянуть на свою помощницу как на красивую женщину, а не на сотрудника, справляющегося на отлично со своими обязанностями. А как твой парень тебя отпустил? Он думает, что я поехала на выходные к умирающей тётушке. Последнее движение, и нежные пальчики отпустили мужскую ладонь. На ошарашенный взгляд Стаса Надя ответила. «Из парней у меня только вымышленный!» Хмыкнула и приложила указательный пальчик к своему виску. «Никто не хочет делить меня с работой». «Если тебе тяжело, почему ты не уйдёшь?» поинтересовался Таран, не понимая. «Я не говорила, что мне тяжело. Меня всё устраивает». «А как же?» Оплетая талию помощницы, Стас увлёк её на одну из дорожек подальше от шума. «Что? Мужчина?» «Так не встретила ещё того, кто не будет стереотипами думать. Раз помощница, то обязательно любовница босса». Девушка фыркнула и рассмеялась. «Да, глупо», — подтвердил Стас. «И я так же думаю. Смотри, собака». Надя присела, протянув руку. «Это же собака твоего брата, да?» «Это она? Ой, он! Нёс кольца!» Стас вымученно выдавил из себя ответ. «Да, это Йорик!» Прорычал, припоминая псу не одну испорченную пару обуви. «Какой милый! Я всегда хотела собаку!» Она гладила животное. Йор упал на спину и подставил живот. «Обязательно заведу! Слышишь? У меня тоже будет пёс, мокрый нос!» И ткнула пальцем во влажную морду. Мокрые ботинки, проворчал Таран. И такое может случиться, если обидишь. Не любишь животных? Девушка поднялась в полный рост и проводила взглядом убегающую собаку. Люблю. Конкретно это животное не люблю. Наденька, сынок, навстречу торопливо шла Лариса Тимофеевна. Идёмте скорее, там сейчас будет конкурс. Вы должны его выиграть. Мам, давай без этого. Мужчина скривил лицо. Идёмте, идёмте. Женщина, подхватив пару под локти, тащила словно на буксире. Замечательный конкурс. Василиса с Кириллом тоже участвуют, но я уверена, что вы победите. Я их нашла, обратилась Лариса Тимофеевна к ведущему. Молодой мужчина в чёрном классическом костюме радостно поприветствовал и помог подняться на сцену. Дорогие друзья, не волнуйтесь. Конкурс прост и не займёт много времени, но мы сможем узнать, какая из этих прекрасных пар, ведущий понизил голос на полтона, знает друг друга лучше. Кирилл, Василиса, не подведите, я болею за вас. Ответы выкрикиваем, мы не в школе. Руки поднимать не нужно. Вопросов пять. Кто наберёт больше правильных ответов, та пара получит, получит бутылку прекрасного шампанского. Готовы? Все записали ответы на вопросы. Отлично. Листочки я соберу сам, чтобы вы не подглядывали. И начнём. Надя подалась вперёд, боясь не расслышать вопрос. Начнём с дам. Знак зодиака вашего возлюбленного. Телец, выкрикнула она и осмотрелась. Неужели она первая? Вы умница, Надежда. Первый балл ваш. Теперь вопрос к мужчинам. Любимые цветы. Каллы, Выкрикнул Кирилл, заглушив остальных участников. Верно, бал нашим молодожонам. Дамы готовы? Самое мерзкое блюдо по мнению ваших мужчин. Мидии. Наденька, вы опять правы. Какая замечательная пара. Стас, вам бы реабилитироваться, честное слово. Ведущий Сокрушно покачал головой, чем вызвал раздражение у Тарана. Возможно, сейчас вам повезёт. Вопрос для мужчин. Любимый цвет красный. Даже не дали дочитать вопрос. Наш жених вновь зарабатывает бал в семейную копилку. И пятый вопрос, решающий. А остальные не знакомы со своими половинками. Что вы молчите? обратился к участникам. А теперь провокационный вопрос, очень личный. Брови Нади взлетели от удивления и нетерпения. Какие носки надеты на ваших любимых? Тишина повисла. Все спустились взглядом на мужские ноги, стараясь рассмотреть. Серые, выпалила Ева и взглянула в разочарованные глаза Киселёва. Нет, синие, ответил ведущий и в подтверждение попросил приподнять брючину. Ещё варианты? Василиса пожала плечами, зная любовь к диким расцветкам своего мужа. Надежда, последняя надежда на вас. Такой шанс победить. Это будет нечестная победа. прокомментировала девушка. Стас носит только одну марку и только одной расцветки, чёрные со светлой надписью вот тут, указала она своей голени пальчиком. Да! Радостный вопль оглушил присутствующих. Ах, какая победа! Замечательная пара, не правда ли? Встав рядом со Стасом и Надей, ведущий уже держал в руках шампанское. Но просто так мы не можем отдать приз. Мужчина игриво поиграл бровями и продолжил. «С вас поцелуй! С нас!» Он чуть поднял ведро, наполненное льдом, из которого выглядывала горлышко бутылки. Ни одна сотня глаз заинтересованно наблюдала за неуверенными и растерянными действиями на сцене. Не дожидаясь манёвра со стороны своего начальника, девушка сделала два маленьких шага и буквально клюнула мужчину в губы, торопливо и затаив дыхание. «Ну нет!» Что это такое? Мой сын в садике так девчонок целует. Ещё один шанс или же приз переходит нашим молодожонам? И тут взыграло жгучее желание, то ли выиграть у младшего брата, то ли поцеловать девушку. Таран не стал скромничать и притянув девушку к себе, под общий одобряющий гул разгорячённых весельем гостей, не просто коснулся губ, а впился в губы помощницы жадно, с глухим стоном. Всё, всё, приз ваш. доносилась сквозь грохот сердца выкрики и аплодисменты мужчина прервал поцелуй оставив напоследок лёгкий отпечаток